Послушай, что было дальше. Нильс стоял, притаившись за деревом. Он все видел, все слышал и от досады готов был зареветь. Никогда еще он не жалел так горько, что гном превратил его в какую-то жалкую букашку. Пусть бы раньше попробовал кто-нибудь тронуть Мартина, Нильс знал бы, что делать, не пожалел бы кулаков. А теперь, теперь прямо у него на глазах Мартина, его лучшего друга, потащили в кухню, чтобы зарезать, зарезать и зажарить на обед, а Нильс должен стоять, сложа руки и смотреть. Нет. Нет, он спасет Мартина, спасет во что бы то ни стало. Нильс решительно двинулся к дому. По дороге он все-таки поднял башмачок, валявшийся в траве, и надел его на ногу. Самое трудное было попасть в дом, крыльцо было высокое, целых семь ступенек. Точно акробат подтягивался Нильс на руках со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку, пока не добрался доверху. Дверь, на его счастье, была открыта, и Нильс незаметно проскользнул на кухню. У окна на большом столе лежал Мартин Нильс. Лапы и крылья у него были связаны так крепко, что он не мог даже шевельнуться. Возле очага возилась женщина, застрячив рукава, она терла мочалкой большой чугунок. Точно такой чугунок был и у матри Нильса. Она всегда жарила в нем кур и гусей. Вымыв чугунок, женщина поставила его сушиться, а сама принялась разводить огонь на очаге. Опять хвороста не хватает, проворчала она и, подойдя к окошку, громко крикнула: "Матц, Оса!" Никто не отозвался. Вот бездельники, только знают целый день бегать, не могут даже хворосту набрать. И хлопнув дверью, она вышла во двор. А Нильсу только того и надо было. Мартин, ты жив? спросил он, подбегая к столу. Пока что. «Жив, — уныло, — ответил Мартин. — Ну, потерпи, потерпи еще минуточку, сейчас я тебя освобожу!» Нильс обхватил руками и ногами ножку стола и быстро полез вверх. — Скорее, Нильс, а то она сейчас вернется, — торопил его Мартин. Но Нильса не надо было торопить. Вскочив на стол, он выхватил из кармана Тильса. перочинный ножичек и как пилой стал перепиливать веревки. Ножичек так и мелькал у него в руке. Взад вперед, взад вперед. Вот крылья уже на свободе. Мартин осторожно пошевелил ими. Кажется, целые, не поломанные, сказал он. А Нильс уже пилил веревки на ногах. Веревки были новые, жесткие, а ножичек совсем уже затупился. — Скорее, скорее, она идет! — крикнул друг Мартин. — Ой, не успеть! — прошептал Нильс. Ножичек его стал горячим, пальцы онемели и распухли, но он все пилил и пилил и пилил. Вот веревка уже расползается под ножом. Еще минута и они свободны. Но тут скрипнула дверь и в комнату вошла хозяйка со огромной охапкой хворосту. Натягивай веревку! успел крикнуть Нильс. Мартин изо всех сил дернул лапами и веревка лопнула. Ах, разбойник! Да как же он ухитрился! – вскрикнула хозяйка. Она швырнула хворост на пол и подскочила к столу. Но Мартин вывернулся прямо у нее из-под рук. И вот. Началась погоня. Мартин к двери, а хозяйка его ухватом от двери. Мартин на шкаф, а хозяйка его со шкафа метлой. Мартин на посудную полку, а хозяйка как прихлопнет его. Решитом. Одни только лапы на свободе остались. Фу, совсем загонял. Тяжелудыша сказала хозяйка и рукавом отерла под солба. Потом она сгребла Мартина за лапы и, опрокинув вниз головой, опять потащила к столу. Одной рукой она придавила его к доске, а другой стала скручивать ему лапы веревкой. Но тут что-то острое вонзилось ей в палец. Хозяйка вскрикнула и отдернула руку. И вдруг она увидела, что из-за большой деревянной солонки выглядывает крошечный человечек и грозит ей пирочинным ножичком. Ой, что это? – прошептала она и всплеснула руками. Пока она охолола и таращила глаза, Мартин не терял времени даром. Он вскочил, отряхнулся и схватив Нильса за шиворот, Вылетел в окно. Ну и дела, сказала хозяйка, когда они скрылись за верхушками деревьев. Она тяжело вздохнула и стала подбирать хворост, разбросанный по полу. Ну и дела.